Глава восьмая. «О, голос безвестный, ответь мне, молю! Что правда, где путь, в чём спасенье? Спасутся творящие волю мою. Кто против, тем нет и спасенье». И в ужасе я оглянулся назад. Валерий Брюсов. Неделя выдалась очень трудная, и хоть в пятницу намечался их профессиональный праздник «День сотрудников органов внутренних дел», По старому и более привычному день милиции настроение у всей следственной группы было на нуле. Три трупа, никаких зацепок. Ситуация с последней убитой была такая же, как с двумя предыдущими. После проверки её мобильного телефона и переписки в соцсетях никаких следов потенциального убийцы обнаружено не было. Тамерлан рвал и металл. Они прочесали весь этот чёртов парк, но так и не обнаружили место, где убийца совершал свой жуткий ритуал. Следователи знали, что он делает это неподалёку. Все три тела были обнаружены в части парка, что находилось ближе к зданию университета, а не с другой стороны, где пролегала проезжая часть. Вряд ли убийца пользовался машиной, чтобы перевозить на ней жертв, ведь машину нужно было где-то оставлять. Бросил он её на проезжей части, и ему пришлось бы тащиться почти через весь парк пешком, неся на себе убитую девушку. Это было маловероятным. Приблизься он к парку со стороны университета, и охранник наверняка заметил бы или услышал звук подъехавшего автомобиля, ведь в ночное время суток здесь никто не ездил и не ходил. Нет, он должен был убивать где-то совсем рядом, на территории самого парка или университета. Преступник должен был быть очень хорошо знаком всем трем девушкам, чтобы каждая безбоязненно отправилась с ним в это место свиданий. То, что девушки шли с ним по собственному желанию, было очевидным. Ведь начни кто-нибудь из них сопротивляться, и ему бы пришлось ударить жертву, оглушить её, оставив специфические следы на теле. Но таковых не было. Жертва шла с убийцей добровольно. В случае с первой жертвой патологоанатом с 80-процентной уверенностью по характерным признакам состояния половых органов жертвы установил изнасилование. Однако в двух других случаях в этом не было никакой уверенности. Было трудно установить, имел ли место половой акт. Никаких следов посторонней ДНК на теле жертв обнаружено не было. Убийца сначала приковывал жертву за руки и за ноги, о чём свидетельствуют оставшиеся следы на телах всех трёх жертв. Затем брил им головы, соскребая все волоски под ноль, так что оставлял страшные порезы и царапины на черепах. После этого он выкалывал им глаза, хотя была вероятность, что два этих акта не имели чёткой последовательности. Однако и то, и другое убийца совершал, когда жертва была ещё жива, и только потом душил, затягивая на шее какой-то тонкий эластичный шнур. Чёрная лента, обнаруженная на шеях убитых, не была средством удушения, а лишь имитировала старую легенду. «Можно ли всё это проделать в лесу ночью в полной темноте?» Тамерлан нервно расхаживал по кабинету. «Изнасилование или половой акт, бритьё головы, потом выколоть глаза, убить, наконец». Да он бы наследил так, что нам и искать не пришлось. То-то и оно. А мы прочесали этот чёртов парк мелкой гребёнкой и не нашли ни единого волоска, мать его. Может, мы не там искали? Конечно, не там. Тамерлан сунул в рот сигарету. Всё это он должен проделывать в каком-то помещении, иначе никак. Да на территории университета мы каждую щель проверили, Тамерлан Неязвич. Нет, он не мог делать это в самом университете и прилегающих постройках. Во-первых, заметил бы охранник. А во-вторых, если не он, то кто-нибудь другой за это время что-нибудь да увидел. Какие-то следы, волосы, в конце концов, кровь. Но не может же он их в самом деле убивать где-нибудь в близлежащей деревне, а потом тащить на себе. Нет, нужно искать в парке. Да нет, в парке никаких сооружений. Всё давно развалилось. Должно что-то быть, просто мы этого не видим. Ага, слона-то мы и не заметили. Именно Паша. Мы рыщем по кустам, ищем его следы, словно иголку в стоге сена. А нужно смотреть шире. Нужно искать слона. Я не понимаю, куда вы клоните, Тамерлан Язович. Кто у нас в университете в отрадном обретается? Ну, историки. Вот именно. У них наверняка куча макулатуры по истории этого места. Так что, Павел, завтра судра дуй к декану. Пусть организует своих преподавателей, пусть поднимают архивы. А что искать-то? «Меня интересует каждая постройка, ныне имеющаяся или когда-либо существовавшая на территории усадьбы и парка. Пусть ищут описание, планы, чертежи. Всё, в общем». «Всё понял ты, Язвич?» «Вот и отлично». Он глянул на часы. «Вот же чёрт, уже девятый час. Давайте по домам, а я поехал по делам». Был четверг, и он опаздывал заехать за Женей вовремя. Несмотря на то, что они с Женей невесело расстались, он не был намерен отступать, Даже если пока она и боится принять его как мужчину, обижаться на это Тамерлан считал глупым. Важнее было защитить её и не пускать в этот чёртов парк. Уже из машины он набрал её номер, но услышал лишь автоматическое сообщение, гласившее, что телефон отключён или находится вне зоны действия сети. Только этого не хватало. До Семёновска-Отрадного был час езды и даже больше, учитывая вечные пробки. Он опоздает к концу её пары, а ведь Женя с её упрямством вряд ли станет его ждать и наверняка сунется в лес. Там, конечно, теперь дежурило двое полицейских, но Тамерлан боялся, что убийца найдёт способ ускользнуть от их взглядов, а вот очередной жертве вряд ли удастся избежать встреч с ним. Женя, взглянув на часы, поняла, что пора было заканчивать лекцию. «Итак, в следующий четверг мы будем смотреть ваши презентации. Не забывайте, мне не нужно копирование материалов в Википедии. Найдите что-то такое, что мало кому известно». «А если я расскажу о чём-то таком, что противоречит официальной версии историков?» — спросил кто-то из студентов. «Например?» «Например, что Куликовской битвы не было?» «Рассказывайте, но приведите мне убедительные доказательства. Фоменковщиной мы с вами заниматься не будем», — отрезала Женя. «Не забудьте, что через две недели вас ждёт тестирование по всему изученному периоду, а после новогодних праздников — экзамен». Кто в тесте наберёт меньше 60 баллов, к экзамену допущен не будет. Даже не мечтайте. Если у вас нет вопросов, то на сегодня мы закончим. Студенты начали потихоньку собирать свои вещи. Да и не ходите через парк в одиночку. Там же теперь полицейский дежурит, Евгения Георгиевна. Дежурит, но мало ли что. Женя вышла из аудитории и направилась на кафедру. Студентов-то она предупредила, а что делать самой? Следователь наверняка больше за ней не приедет после того, как она отшила его у себя дома. Зайдя на кафе Женя заглянула в телефон и ничего не увидела. Экран был чёрным и никак не реагировал. Наверное, батарейка села. Надевая зимнее пальто, она всё-таки утеплилась. Женя выглянула в окно, выходившее на подъездную аллею перед входом здания. Машины Тамерлана видно не было. Другого она и не ожидала. «Ладно, прорвёмся», — бодро произнесла Женя вслух. Всё-таки теперь в парке дежурили полицейские, патрулируя тропинку, по которой ей предстояло идти, так что всё не так страшно. Однако, когда Женя спустилась на первый этаж, где тускло горела лишь одна лампочка на посту охраны, она почувствовала, как её начинает охватывать предательский страх. «Евгения Георгиевна, ты снова последняя!» услышала она голос дяди Миши, пожилого охранника, который работал у них на факультете ещё в бытность с Женей студенткой. «И следователя вашего что-то не видно. Опаздывает?» «Нет, дядя Миша, он сегодня вряд ли приедет». «И что ж ты одна пойдёшь через лес?» «Ничего страшного, там же полицейский дежурит «Полицейские», — проворчал дядя Миша. «Толку-то от них. Ты вот здесь, а они на той стороне парка». «Ничего со мной не случится», — улыбнулась Женя. «Не волнуйтесь, я быстро пойду и успею ещё нагнать студентов». «Ну давай, Евгения Георгиевна, тогда бегом. Ребята только вот перед тобой вышли». «До свидания, дядя Миша». Женя вышла на улицу, поёжившись, натянула перчатки. Было, конечно, страшновато, но не идти же в обход парка. Это же добрый десяток километров. Да и кто сказал, что вдоль дороги, по которой в этот час никто не ездил, идти безопаснее? Вдруг маньяк только этого и ждёт. Что ж, медлить было нельзя. Если она поспешит, то наверняка сможет, если не совсем догнать вышедших последними студентов, то, по крайней мере, находиться в зоне их слышимости. И если что, она будет громко кричать. Это она делать умела с ее это поставленным учительским голосом. Женя пересекла пятачок перед главным входом в университет, посреди которого установили фонтан. Однако сейчас он бездействовал. Все вокруг было занесено снегом, будто на дворе не первая половина ноября, а глубокая зима. Уже подойдя к старинным покорежным воротам, которые когда-то украшали вход в парк, Женя заметила за ними какую-то фигуру. Сердце неприятно ёкнуло Фигура тоже увидела Женю и вышла в круг тусклого света фонаря, одиноко торчавшего у подъездной дорожки прямо напротив ворот. «Евгения Георгиевна», — услышала Женя робкий девичий голос и облегчённо вздохнула. Это была Оля Печёнкина, которую недавно она заметила в обществе Игоря. «Оля, что вы здесь делаете одна?» да вот «Договорились с Игорем Котовым, что вместе пойдём к остановке, но его всё нет и нет. Вы его не видели?» «Нет, Оля. В университете только дядя Миша остался, все ушли». «Как же так?» Женя тоже не понимала, почему Игорь обещал проводить девушку, но так и не появился. «Не знаю, Оля. Знаете что, пойдёмте-ка вместе к остановке». «Нет, я Игоря подожду», — заупрямилась девушка. «Игорь уже давно ушёл. Может, он куда-то спешил, а может, забыл, что хотел с вами встретиться, но это не важно». «Не будете же вы здесь одна всю ночь стоять, когда в лесу разгуливает убийца». Оля вздрогнула. «Да, я как-то не подумала». «Пойдёмте, Оля». И они двинулись по направлению к чернеющему впереди лесу. Сколько декан не собирался осветить и облагородить парк, сколько не пытался выклинчить на это деньги в ректорате, ответ всегда был один — нет средств. Поэтому теперь Жене и её студентке приходится идти в темноте, а за каждым деревом их может поджидать маньяк. Слава богу, деревья вдоль дороги росли не густо, а на небе ярко светила луна, чье сияние, отражаясь от поверхности белоснежных сугробов, делало ночь не такой темной, но зловеще призрачной. Это сегодня семёновская отрадная превратилась в лес, а ведь еще сто лет назад здесь был облагорожен каждый кустик, каждая деревце и цветочек, и не было тогда ни убийц, ни трупов растерзанных девушек. Разве что призрак сумасшедшей графини бродил по парку в темноте ночи и пугал опоздавших путников. Но в призраков Женя не верила. Как будто прочитав её мысли, Оля вздрогнула и встала, как вкопанная. «Смотрите, Евгения Георгиевна», — прошептала девушка, указывая куда-то за деревья. Женя взглянула, но ничего, кроме сгустившейся тьмы, не заметила. «Там никого нет, Оля». «Мне показалось, там кто-то стоит за деревьями в белом. У тебя воображение разыгралось». Они двинулись дальше. «А вдруг это призрак графини?» «Нет никакой графини, Оля, это всё выдумки». «Если и был кто-то в этом лесу, то убийца. Старая графиня тут ни при чём». Вдруг налетел порыв ветра, и луна тут же скрылась за облаком, лишив девушек скудного источника света. В тот же миг, где-то справа от них, отчётливо послышался хруст снега под чьими-то ногами. Оля тут же вскрикнула и бросилась бежать. Женя от неожиданности споткнулась и упала, больно ударившись о корягу, откуда-то взявшуюся прямо посреди дороги. «Оля, постой!» окликнула Женя девушку, но той уже и след простыл. Женя поднялась, отряхивая с одежды снег. Вдруг ей снова показалось, что среди деревьев кто-то есть. Более того, ей почудилось, что он стремительно приближается к ней. Женя кинулась бежать, но не в ту сторону, где только что скрылась Оля, а в обратную, откуда они пришли. До университета было гораздо ближе, чем до автобусной остановки, а там фонари и дядя Миша. Там спасение». Ей казалось, что какая-то тень следует за ней по пятам, и того и глядина гонит. Бежать было трудно, каждый шаг отдавался болью в колени, которое она, кажется, разбила при падении. Дышать было сложно, морозный воздух обжигал лёгкие. Женя из последних сил пронеслась мимо ворот и выскочила на подъездную дорогу прямо под колёса вынырнувшего ей навстречу автомобиля.